Спорить было бесполезно. Гости из 21 века относилась к духам природы ничуть не серьезнее, нежели к снегурочке на воскресном утреннике. И этого снисходительного пренебрежения детскими скаточками не смогли поколебать ни штурм замка Аркаима ожившими мертвецами, ни посещение Шамбалы,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 не опровергая ее, и предпочел замолчать. Ущелье тем временем повернуло почти строго на север, расползлось вширь и стало все больше обрастать вековыми соснами и елями. Сквозь густо переплетенные короны солнце до земли почти не доставало, и снежные наносы поднялись выше колена. М «Да, грибочки бы сейчас не помешали». — признал ведун. — Лошадям тут до травы не дорыться будет. — Ладно, привал. Чтобы запалить костер и поставить растапливаться снег, ушло не больше часа, после чего Середин побрел вокруг лагеря, ногой раскидывая пушистый ковер под соснами, возле елок, между осинками, там, где, по его мнению, Могли остаться с осени замерзшие красноголовики или белые. Как назло, на глаза не попадалось даже поганок. Как, впрочем, и Роксолане. Девушка занялась поисками, едва они спешились возле корней, выворачанной ветром сосны. Те надо было брать. Буркнула, пройдя мимо Роксолана, и уселась возле костра. Протянула ладони к огню. Врала твоя наяда, голодная, небось, после зимы, как медведь-шатун. Вот от жратвы и отогнала. А отравилась бы, что тогда? Травятся маринованными, в которых ботулизм. Хмуро ответила спутница. От таких не травятся. Опята как опята, даже от ложных никто не умирает. Стошнит разве и все? Зато хоть пару часов сытыми выходили. Неправда. Дохнут люди от поганок и ложных грибов, как тараканы. Ты бы чем по презентациям скакать. Больницу хоть одну посетила. Знаешь, сколько там таких грибников? Это потому, Олежка, что у нас возле Москвы экология нарушена. Заводы, транспорт, выбросы. Тяжелые металлы, кислотные осадки, радиация. Вот грибы все это и накапливают. А здесь природа чистая, да тут даже мухоморы, наверное, съедобные. Ты только не пробуй, хорошо? А если мухоморы три-четыре раза вымочить, их в любом случае есть можно. Мечтательно закатила глаза спутница. На сковородку их мелко-мелко покрошить, маслицем оливковым залить и лучку добавить, золотистого, как купол Софии в Стамбуле. На мякоть у них белая, шипящая. — Ты чего, даже готовить умеешь, мисс самый главный менеджер? И не один раз этим занималась, между прочим. С гордостью ответила девушка. И рыбу готовила, и мясо, и картошку чистить умею. Ну, здесь это не актуально. Утешил ее ведун. Зато я брусничных стеблей немного надрал. Сейчас заварим для запаха. Будет вместо бульонного кубика. дурак ты, Олежка, и не лечишься. В кубиках хотя бы костная вытяжка есть и усилитель вкуса. «А что в твоей бруснике?» «Витамины», – не моргнул глазом, – ответил Олег. «Ученые говорят, что витамины в еде – самое главное. Вот мы с самым главным и подкрепимся». «По-твоему, это остроумно?» «Ну, если тебе так хреново, можно забить одну из лошадок. Нажеремся от пуса прямо сейчас и без всякого риска». — Дурак ты, Олежка, и не лечишься, — повторилась Роксолана и вздохнула. — Думаешь, я смогу хоть кусочек съесть, если буду знать, что он, что это моя чалая была или вон тот серый? Лучше давай твой суп брусничный выпью. Ведь чего я у твоей наяды на поводу пошла? Надо было хоть попробовать не один, а сразу несколько грибов. — Как хочешь, — пожал плечами середин и подбросил в огонь несколько веток. Если девочка брезговала конским мясом, значит, была еще не так голодна, как казалось. Резать лошадей ему тоже совсем не хотелось, а голод? Дней четыре-пять потерпеть можно, это он по собственному опыту знал, а там... Пять дней большой срок, а дичь какая попадется, или те же самые грибы, или деревенька с мирными жителями, или еще что переменится, там видно будет. За новый день они одолели всего километров пятнадцать, что то и меньше. Олег и не заметил, как ущелье исчезло, растворившись среди густого нехоженного бора иногда в просветах между деревьями далеко далеко справа и слева можно было различить плотно стоящие полуовальные холмы поросшие словно густыми волосами зеленым хвойным лесом но горами назвать это было нельзя так возвышенности что же мне урал называется недовольно бурчал себе под нос олег пробиваясь от одного поваленного дерева к другому. Горный хребет на полконтинента. Снега здесь было немного, чуть выше колена, но под его искрящейся гладью скрывались трухлявые и не очень стволы. Переплетенные ветки кустарников, острые, как бритва, листья осоки, почему-то совершенно не померзший за долгую зиму. Копыта по таким бревнам то и дело соскальзывали. Один раз заводной скакун свалился, запутавшись в стеблях какой-то стелющейся гадости, похожей листьями на огурцы, а раскрытыми плодами на конские каштаны. Решив не рисковать, ведун спешился и повел лошадей в поводу, рубя мечом умершие в землю ветви и переплетенные стебли. Утешало только то, что местами заросли расступались, открывая взором широкие обрамленные камышами поляны или, проще говоря, замерзшие озера и болота. Хорошо до тепла успели, — радовался ведун. Через пару недель тут будет совершенно непролазная топь.